Эта леди упорно покровительствовала ей и весьма любезно решила заняться её воспитанием. Она подыскивала для Эмилии портних, вмешивалась в её распоряжение по хозяйству и следила за её манерами. Она постоянно приезжала из Роухэмптона и развлекала невестку бесцветной светской болтовнёй и жиденькими придворными сплетнями. Джос любил послушать миссис Буллок, но майор в сердцах удалялся при появлении этой женщины с ее потугами на светскость. Доббин однажды уснул после обеда под самым носом у Фредерика Буллока на одном из лучших его званых вечеров. Фред все домогался, чтобы озборновские капиталы перекочевали из банкирского дома в Стампе и Рауди к его фирме.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 «По-видимому, она добродушна, но простовато», — сказала миссис Рауди. «А этот майор, кажется, чрезвычайно ею «эпри», — увлечен французская». «Ей страшно не хватает бонтонности», — заметила миссис Холиок. «Вам, милочка, никогда не удастся воспитать ее».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 но такое общество было чересчур изысканным для Эмми, и поэтому все запрыгали от радости, когда было решено предпринять заграничную поездку.